Глава двенадцатая Этот день кажется просто бесконечным. У выхода из нашего подземелья еще валялись три немца, которых Мудрик, оказывается, все-таки угостил своим эскимо. Один из них, совершенно обгорелый, так и лежал возле красной, распертой взрывом канистры с бензином, с помощью которого он пытался нас выкурить. Двое других лежали рядом, припорошенные снежком. С них уже стянули и верхние, и сапоги, Они в голубом вязаном белье. Морозная сухая поземка треплет их соломенные волосы. У входа дымит на машине полевая кухня. Около толпятся горожане, им выдают остатки еды. Мои уже получили армейский обед. И, по уверению повара, в охотку уничтожили столько, что хватило бы накормить до упиру целый батальон. Сколько в батальоне людей, я не знаю, — но и сама съела полную миску жирного горохового супа, да еще макарон с мясом. Столько я никогда в жизни не ела. Сейчас все сыты и сонные расползлись по палатам. Мужчины раздобыли где-то бритвы, женщины на кухне по очереди моют головы. Некоторые могли бы, конечно, идти и по домам. Мы уже не лодка в чужом враждебном море, кругом свои. Но что-то и, думаю, не только возможность получать армейскую еду, еще удерживает их в наших мрачных подвалах. Дубинич только что осмотрел Мудрика и поздравил меня с удачной операцией. «Верка, ты же тут чертовски выросла!» — заявил он. «Мы сидим с ним на койке в моем зашкафнике и делимся новостями». «Только три смертных исхода? Здорово! Просто здорово! Так и доложу армейскому хирургу. «И ведь не поверит старик. Я попытаюсь его к тебе притащить. Вы тут герои. А это верно, что на сетки на тебя работал? Слышали, обо всем слышали. Кто бы мог от него ждать?» Несмотря на бравый начальственный вид, в поведении Дубинича чувствуется виноватенка. Осматривая наше хозяйство, он уцепился глазами за портрет Сталина, который мы прятали за дверцей шкафа. Сейчас шкаф открыт, Сталин смотрит на нас. И при немцах висел. И при немцах. Ребята мои повесили. И как? Ничего? Они не могли видеть. При них шкаф закрывался. Немцы, между прочим, тоже не одинаковые. Дубинич становится серьезным. Вот что, Вера, нигде, никому, никогда этого не говори. Везде, всем и всегда буду говорить. Это правда. Нам надо знать правду о противнике. Пять миллионов голосовало за Тельмана. Ты что же думаешь, они испарились? Или это не так? Не время об этом вспоминать. И, подвинувшись в полголоса, будто боясь, что нас подслушивают, он продолжал. Особенно тебе. Ведь о тебе столько там болтали. Осталось у гитлеровцев, продалась врагу. Тебе, Вера, надо это знать. И лучше, если об этом предупрежу тебя я, твой старый однокашник, чем кто-нибудь еще. Неужели мои опасения оправдываются? Худшие опасения. Даже обидеться я на него не могу. Он явно хочет мне доброго. Но ты-то ведь знаешь, как я осталась. Ведь ты же бросил все это на меня. Мгновение мы смотрим друг на друга. Нам трудно друг друга понять. «А это?» — горько говорит он, хлопая себя по пустому рукаву. «Кончился хирург Сергей Дубинич. Конец мечтам, надеждам. Я не верил тому, что о тебе болтали. Но ты хоть объяснил кому-нибудь, почему я осталась?» «Почему это я объяснил? Остальное? Что я сам знал?» Что мог я противопоставить этим скверным слухам? И опасливо покосившись на портрет, перешел на опыт. Будь осторожна. У тех, кто уходил, гнезда разорены, все разворовано, растащено и спакощено. Злость к тем, кто оставался, страшная. Их ведь тоже надо понять. Но как тут вели себя наши? По-разному, Сергей, по-разному. И я сообщила ему самую большую мудрость из всех, которые я обрела в эти страшные месяцы. Одинаковых людей нет ни у них, ни у нас. Вот так мы и разговаривали. Два коллеги, два однокашника. И я чувствовала, как все больше и больше тускнеет для меня этот так радостно занявшийся день. И самое тяжелое было, что сама сознавала — В этом есть какая-то своя неумолимая логика. Если бы он, Дубинич, остался, а я оказалась в эвакуации, среди этих людей, лишившихся всего, проедавших последнее из того, что в торопях удалось унести, живших смутными и жестокими слухами, доносившимися к ним из города, который был и рядом, и бесконечно далеко, то, возможно, и я могла бы поверить самой дикой болтовне, Рожденный смутным эхом происходивших там событий. Вера, я составлю рапорт о твоем госпитале. Доложу все как следует. У тебя просто потрясающие результаты. Но все-таки, знаешь, понимаешь, Верка, продолжал он, виновато посматривая на портрет и с трудом выжимая слова. По-моему. Лучше все-таки... Все-таки? Ну что? Все-таки? закричала я. Все-таки лучше тебе самой идти в обком. Этот Боев, он мужик правильный, человечный. Расскажи ему все. Ну как мне? Он, наверное, поймет. Я его знаю. Настоящий большевик. И я только покачала головой. «Скажи-ка ты мне, Сергей, умный, добрый, Серега Дубинич, вот я приду к этому правильному мужику, настоящему большевику. Приду и скажу. Здравствуйте, товарищ Боев. Я такая-то, жена осужденного. Я оставалась у немцев, вела дела с эсэсовскими офицерами. Стояла с ними рядом, когда казнили наших героев. Стояла у всего города на виду. Перестань. Ну вот видишь. Спасибо за совет. И у меня просьба. Чтобы потом не болтали и не писали о верке Трешниковой, не думай о ней плохо. Она была и осталась комсомолкой. Комсомолкой переростком, которую, наверное, никогда не примут в партию. Я почти процитировала эти слова из твоего письма, Семён. И сразу мне стало легче. Я вдруг поверила, вот так, без особой причины поверила, что правда, несмотря ни на что, восторжествует, что во всем разберутся и тучи, может быть, разойдутся над моей несчастной головой. А вот поверил ли Дубинич, не знаю. И во всяком случае он ничего не ответил но лицо у него было тревожное и грустное. «Ах, Семен, если бы ты был рядом! Или хотя бы Василий! Но вас обоих нет! Ты вон где! А Василий вместе с моими офицерами уже исчез куда-то, еще когда я оперировала мудрика. И Марии Григорьевны нет, умчалась по каким-то делам. И опять я одна. Не посоветоваться, не поговорить ни с кем. Ну ничего, ничего, Верка. Разберутся во всем, разберутся. Но все-таки надо подумать о будущем детей, обеспечить их хотя бы жильем на тот случай, если на тот случай, про который мне страшно думать. Ту половину дома, где была наша комната, разбомбили. Остается одно: домик Петра Павловича. Кто-то там сейчас хозяйничает. И вообще, цел ли он, не знаю. Но если цел, где и жить внукам, как не в доме деда? Ведь я правильно, Семен, рассудила? Ведь так? Хотела идти туда вместе с ребятами, но их никакими силами не оторвать от мудрика. По-моему, прямая опасность для него миновала. Его организм, удивительно жизнеустойчивый, отлично борется с последствиями очень серьезного ранения. Но что-то с ним произошло. Мы просто не узнаем его. Это какой-то другой мудрик. Мне говорили, что когда уносили тело Антонины, он рыдал, никого не стесняясь. Уснув, повторяет «Антон, Антон». А когда ему, заставляя его спать, дают снотворное, ведет с Антониной беседы. «Ребята, даже домка». Вряд ли все это по-настоящему понимают, но от койки-мудрика их не отогнать. Сидят и смотрят на него шестью влюбленными глазами. Даже это Рая, самая младшая из них, которой дядя Вовчик в сущности даже мало знаком. Словом, в ваш домик я пошла одна. Повязала голову все той же косынкой и вышла из подземелья с радостной, непривычной легкостью без всяких опасений. У входа в наш бункер стояла машина. Четверо пожилых бойцов, опустив задний борт, поднимали в машину обгорелое тело факельщика. Двое других убитых лежали уже редком в кузове, а этот, обезображенный огнем, замерз в скрюченной позе и будто упирался. Тогда, раскачав, они дружно выкрикнули «Взяли!» и перебросили тело через борт. Оно грохнулось от доски. Звук получился такой, будто упал большой камень. Один боец вытер о полы шинели руки, поднял пузатую, разорванную взрывом канистру из-под бензина, осмотрел ее, покачал головой. Ишь ты! Вовремя его кто-то остановил. Машина, взвыв мотором, стала выбираться из снега. Из кабины мне уже кричали «Эй, посторонись, сестричка! Фрицы едут!» В сущности, грустная сцена. У каждого из этих трех, наверное, есть и жена, и дети. Но окровавленный след еще виден на снегу. Он ведет в развалины ко второму нашему выходу. Кровь мудрика и антонины как бы прожгла снег. И ничего, кроме удовлетворенного злорадства, я не испытала. Я даже хладнокровно подумала: встретить похороны, что это, к счастью или к беде? Бой еще грохотал где-то за большевичкой. Тут и там догорали пожары. Ясный день замутнен грязными, жирными дымами. В воздухе порхал какой-то серый пепел. И все же, боже мой, как хорош был этот ядрёный морозный день! Как весело хрупал под ногами снег, как он сверкал, падая. И люди! По тротуару спешили люди! Неужели уж столько вернулось? Когда успели? А может быть, повылезли те, кто оставался? Впрочем, и те, и другие. Это легко различить по цвету лица. Белые лица — это увернувшихся, а коричневые, со следами копоти, это те, кто жил тут в холоде, без света и воды. Двое солдат, шарящие чем-то похожим на ухват в углу целевшего магазина, кричат трем девчонкам, гуськом семенящим по тропке. — Вы что, девчата? Из негров, что ли? Мне, что это Африка! Черные какие! Те в ответ визгливо смеются. Победой, косфрицами, на всех чертей похож станешь. И опять хохочут на всю улицу. Должно быть, радуясь, не солдатской шутке, а самому процессу смеха, удовольствию издавать на этой своей улице, своего города, визгливые, заливистые ха-ха-ха. И мне вдруг тоже стало весело. Какого чёрта! Я ни перед кем не виновата, не сделала ничего дурного. Я такая же, как они. Попробовала засмеяться, так без причины. И представь, вышло, и даже неплохо вышло, значит, и смеяться не разучилась. У вашего домика я остановилась. Он цел. Вывески еще сообщают о слесаре высокой квалификации. Но окна уже слепы. Мороз покрыл их густыми бельмами. Всё же из трубы поднимается и уходит в небо тощенький дымок, а к калитке и дальше, к крыльцу, ведет один-единственный след. Мелькает шальная мысль. «Может, это ты, Семён, вернулся?» Мгновенная радость захватывает меня. Нет, след маленький, но он означает, что в доме кто-то есть. Становится страшновато. И тут же вспоминаю. до чего бояться?» Кто бы там ни был, свои, а не немцы. Решительно повернула кольцо калитки. Пока звенел колокольчик, миновала холодные сени, прошла мимо железной рухляди, открыла обитую клеенкой дверь. Темная женская фигура сгибается у печки, едва освещенная отблесками топки. Женщина вздрагивает, поворачивается, вскакивает, испуганно уставилась на меня, будто я какая-то нежить. Как? Ты! Это Татьяна, твоя сестра Семен! Она сунулась, похудела. И это как-то очень улучшило ее несколько полноватую фигуру. И такая она стала хорошенькая Татьяна, чернавочка, смугляночка. Ты здесь? Ты не убежала? Спрашивает она, стоя в той же настороженной позе и даже несколько отступая от меня вглубь комнаты. Куда? «Зачем мне бежать? С кем?» «Ну, с ними! С немцами! С твоими дружками! С кем же?» Черные глаза смотрят зло, непримиримо. Даже какая-то брезгливая морщинка легла возле ее хорошенького тупого носика. И опять у меня тоскливо заныло сердце. Опустилась на первый попавшийся стул. Нет, даже не обиженно, а устало выговорила. «Ты что, одурела?» Зачем мне бежать с немцами? А сюда зачем пришла? Татьяна отодвинулась еще дальше, будто боясь заразиться или запачкаться. И это меня уже разозлило. Как зачем? Пришла, чтобы устроить здесь домик и стальку, а не внуки Петра Павловича. Это ведь и их дом. Ну вот пусть они и приходят. А мне? Убираться? А ты убирайся. Убирайся. Так она Семен и сказала. Я бы ушла, конечно. И духу бы моего там больше не было. Но надо же было устроить ребят. Теперь-то я уж и не сомневалась, что меня ждет. Ну чего же ты? Уходи! зло торопила Татьяна. Видимо, ей было противно даже находиться со мной в одной комнате. Но ведь Петр Павлович тоже оставался у немцев. Начала была я. Но она не дала мне говорить. «Не смей поминать батю! Он не оставался! Его оставили! Его твои приятели-фрицы повесили!» Его не повесили. Он не дал себя повесить. И тут на смуглом лице Татьяны маска непримиримости дала трещину. На нем проглянуло удивление и даже надежда. «Как не дал? Ты чего городишь? Произнеся это, она опустилась на стул. Я сама видела. Ты? Ты видела? Я рассказала все, что видела на площади. Рассказала о госпитале, о себе. Лицо Татьяны мягчало, на сердитых глазах навертывались слезы, начинал ежиться подбородок. И вот она зарыдала, уткнувшись мне в плечо. Я не выдержала и тоже расплакалась. Сколько мы так сидели, не знаю. Но привел нас в себя бой ваших больших часов. Они отсчитали шесть. Только тут мы заметили, что в комнате совсем темно, и лишь цветы печки искристо играют на морозных пальмах и папоротниках, затянувших замерзшие окна. Вхожу, пусто, все разгромлено, растащено, разбросано. Только часы ходят. Они ведь с двухнедельным заводом. Их еще батя сам заводил. — сказала Татьяна и снова заплакала. — А про тебя в эвакуации такое говорили. С Семеном вязали немецкие шпионы. Я там в школе преподавала и все боялась. Вдруг кто спросит. Это, мол, немецкая овчарка вам не сродни? Хорошо, хоть фамилия у тебя другая. Мы быстро прибрали комнатку твоего отца. То, что окнами выходит в садик. Помнишь, Семён? Там еще старая груша перед окном. Кровать кто-то украл. Мы перетащили из чулана старые железные с завитушками. Собрали по дому кое-какую уцелевшую мебелишку, а пока возились, печка стала отдавать тепло, с окошек закапало, они заплакали, стали прозревать. Уже завершая уборку, мы стали передвигать слесарный верстак и обнаружили ходок в подпол. А там мамочки дорогие! Картошку, свеклу, морковь, а в углу банки с маринованными грибами. Те, кто разграбил дом, не видели этого люка. Все уцелело. У меня с плеч свалилась еще одна тяжесть. Что бы со мной ни было, Татьяна с ребятами продержится, продержится, пока все выяснится. Когда прощались, Татьяна вовсе помягчела. Спросила, даже не надо ли мне чего из одежды хотя все ее богатство заключалось в небольшом узелке, который она принесла с собой. Прощаясь, предупредила. «Вера, потерпи. Нелегко тебе будет. Потерпи. Дай людям в своих домах оглядеться, прийти в себя. Разберутся». Что ж, неплохой совет. Хотя это легко сказать «потерпи». Но ничего, ничего. Самое страшное позади. Потерплю. Тем более, что и нет и нового выхода. Ночь была темная, ни луны, ни звезд, и всюду кругом небо обложено заревами. Свет в иход казался казался багровым. Далеко, может быть, уже за аэродромом ухали пушки свои, свои, кругом свои. И где-то вдали что-то незатейливое играла гармошка. Это ее пеликанье было удивительно приятно. Своя. Тоже своя, давно не слышанная. А спускаясь по мерзлым еще воняющим бензином ступеням в наше подземелье, я и вовсе пришла в расчудесное настроение. Даже самодовольно произнесла: Ну вот, Верочка, мы с тобой и дома. Именно здесь был мой дом. Здесь был свой угол, своя кровать. Здесь были мои дети. Здесь были люди, которые верили мне и ни в чем не могли меня заподозрить. Даже этот сырой, спёртый воздух был родным. Но тут я увидела уже и новое. Незнакомые санитары в военных куртках курили, выдувая дым в приоткрытую дверь. У входа были навалены какие-то кули и ящики. И не Мария Григорьевна, а какой-то шустрый краснорожий толстячок очень штатского вида, но в военном, сидел на этих ящиках и что-то записывал. Как раз когда я сошла вниз, из второй палаты появилась высокая худая женщина в военном. Три шпалы. врач первого ранга. Да это же правая рука покойного Кайранского, Валерия Леопольдовна Громова. С трудом узнала я ее. Ну да, та самая Громова, которая после твоего ареста, Семен, когда мне пришлось нелегко, относилась ко мне с подчеркнутым вниманием. Она шла прямая, стремительная, смотря на меня с высоты своего мужского роста. «Валерия Леопольдовна!» Бросилась я к ней. Бросилась и остановилась. Ни один мускул не шевельнулся на ее сухом некрасивом лице. Она продолжала идти по прямой, и глаза ее будто бы смотрели сквозь меня. Мне показалось, не посторонись я, она бы... И я посторонилась. Нет, даже не посторонилась, а отшатнулась. Она прошла мимо, даже не ответив на поклон. Хорошо, что этого никто не видел. Никто, кроме Марии Григорьевны. Уже не в сестринской, а в обычной своей одежде, исхудавшая и, и казавшейся даже более бледной, чем всегда, она смотрела на меня из-за шкафника. Я бросилась к ней. «Не говори, не говори, ничего не говори», — сказала она, втягивая меня под защиту шкафов. «Понять их надо». Натерпелся народ. Глаза от горя затуманила. Она прижала меня к себе и стала покачивать, будто баюкая. «Понимать надо», — повторяла она. «Погоди, будет время. Муть осядет». Туман развеется, всех разглядят, кто и что, всем по заслугам воздадут. Нет-нет, ничего, я уже собралась с мыслями. Молодушие — это от безделья. Надо скорее договориться о работе, что-то делать, о ком-то, о чем то заботиться, иначе с ума сойти можно. После каждого такого потрясения снова и снова будто вижу себя со стороны в толпе достойных горожан, рядом с этим Шонабергом в день казни. Вижу совсем четко, точно мне показывают фотографию. И всякий раз это надолго выбивает меня из колеи. Надо вот как-то научить себя отделываться от этого навязчивого видения. Как? Как? Вы чего же, Мария Григорьевна, покидать меня собрались? Отвечаю я беззаботным голосом, собрав все свое мужество. А пора! Тут теперь вон мужчинам тесно. Что мне, старухи, при них топтаться? Хоть квартирку свою в порядок привезть. Ужи там поди развелись. Вернуться мои из эвакуации, а там, как покойница Антонина говорила: Авдеевы, конюшни! Уж все издали. «А чего сдавать-то?» Показала вон тому брюнету, что на ящиках сидит, свои каменные пещеры. На два дня по голодной норме мышиного помета. Вот и вся сдача. Акт подписывать не хотел. Мол, бумага дороже стоит. Да я заставила. Не беспокойтесь, Вера Николаевна. У меня все в ажуре. И вещички ее были уже сложены, увязаны в аккуратный старушечий узелок, стоявший возле моего стола но она все таки не ушла, быть может, чувствуя, как мне сейчас нужно иметь рядом близкого человека. «Записку он вам оставил», — сказала она как-то многозначительно, выделив местоимение «он». Почерк был незнакомый, округлый, ученический, но я, конечно, сразу поняла, кто это «он». В записке было «заезжал», «не застал». Заеду завтра в 12.00. Будь обязательно, это важно. Василий. Обязательно и важно были подчеркнуты. Форму надел, кругом побрился, еле узнала. Честная и благородная. Уж этого своего Володьку обнимал, обнимал, а что вас не застал, очень огорчался. Подумала и добавила еще одно. «Очень!» Посмотрела на меня, помолчала. «Хороший человек! Ребята ваши в нем души не чают!» Опять помолчала, и вдруг «Хотите, Вера Николаевна, картишки раскину?» «Ну, конечно же, конечно!» «Как бы мне хоть глазком заглянуть в свое будущее?» «Не смейся, Семен!» Стала я какая-то чудная, суеверная. Сегодня думала, встретить похороны к добру или к худу. На небе звезду ищу ту нашу, помнишь? По которой ты меня из болота когда-то выводил. Только той звезды я найти не могу. Потерялась. Забыла, где она. А карты? Ну что ж. Раскиньте, милая Мария Григорьевна. Старуха достает откуда-то из недр узла свои пухлые карты, тяжелые и жирные, как стопка блинов. Надела очки, послюнила большой палец, стала раскладывать. И делала она это так серьезно, будто проводила какой-то важный опыт, от которого зависит судьба человечества. Эх, Мария Григорьевна, как я вас знаю и карты ваши знаю. Они такие же неказистые с виду, и такие же добрые и проницательные, как и их владелица. Ну, конечно же, все тут как тут. И большие хлопоты, и испытания, и горькие слезы, и разлука, и опять слезы, и некий пиковый коварный король, и неприятный разговор в казенном доме, и слева от меня оказался король крестей, и хлопоты, и почему-то дальняя дорога. Терпеть не могла карт. Никогда их в руки не брала, и твое, Семен, пристрастие к преферансным бдениям, как ты помнишь, выводило меня из себя. Но я люблю Марию Григорьевну Фельдьегереву, верю ей, ее житейской мудрости. «Ну вот», — говорит она удовлетворенно, окидывая взглядом полководца свои замасленные картонные войска, выстроившиеся на столе. «А теперь видите сами». Четыре десятки — исполнение желаний. Она собирает и задумчиво тасует пухлую свою колоду. Хотите на короля крестей, погадаю? Она не смотрит на меня, она смотрит на карты. Но мне кажется, что на суровом ее лице в эту минуту непременно должна быть улыбка. Лицо это при мне ни разу не улыбалось. Нет, я не оглянусь. Не буду разочаровываться. Я не хочу, чтобы гадали на Трифового короля. Я не хочу думать об этом Трифовом короле. А сама думаю, думаю, чем больше заставляю себя не думать, тем больше думаю. Зачем я понадобилась ему завтра в 12.00? О чем он хочет со мной говорить? И почему мне так тревожно?